По порядку, нам с вами придется согласиться, что жизнь – это немножко больше, чем работа. Жизнь сама по себе, во всем ее многообразии. Профессиональная деятельность в этом смысле не более, чем инструмент овладения жизнью. Можешь обойтись без инструмента – живи просто так. К сожалению, мало у кого получается. Прошу быть скромным рантье и в свободное время заниматься коллекционированием бабочек, разведением анютиных глазок или восхождениями на Эверест. Замените слово «рента» словом «муж», среди них попадаются состоятельные, и займитесь благотворительностью. Нет, кажется, это не совсем то. Хотите зарабатывать сами? Сколько вас, однако, гордыни. Дорогая, это я так, шучу. Ну, конечно же, хочется не зависеть ни от мужа, ни от друга, ни от родителей. Хочется понимать, да, я выживу сама. Обойдусь, состоюсь, преуспею. Вопрос вопрос. В чем? Если в творчестве, эстрадная певица, модельер, дизайнер, это дело особое, не серийное, тут нужен дар. Раз он есть, тогда выбор ни при чем. Если в какой-то специфической профессиональной деятельности, тут то тоже раздумывать поздно. На врача, психотерапевта или юриста учится минимум пять лет. Учителям тут говорят, знаете ли, призвание нужно. Самое простое – попробовать сунуться в бизнес. Начальные знания элементарные. Word, Excel, Basic, English. Остальному глядишь, выучишься по ходу. Так, собственно, и бывает. Через три года рекламный агент или офис-менеджер при минимальном уровне амбиции и толковости становится начальником подразделения, через пять лет реманивается на должность директора с соответствующей зарплатой или открывает собственный бизнес, но по дороге Возникают сложности. Предполагается, что женщина может работать, может не работать. В этой свободе выбора, пусть кажущейся, есть свой подвох. Если вы молоды и хороши с собой, то каждый, с кем вы общаетесь по работе, прежде всего мужчина, но и женщина тоже станет задавать себе вопрос, а зачем она здесь? Вам придется доказывать начальнику, что ваша работа не блажь, не хобби, даже если так оно и есть. Есть и противоположная опасность. Если начальник решит для себя, что вы зависите от него целиком, Не обязательно он захочет от вас. Сами понимаете, чего. Статистика показывает, что в подавляющем большинстве случаев это дело обоюдное и добровольное. Нет, он просто начнет испытывать вас на прочность. Во времена моей молодости, когда Все поголовно изучали Маркса. Это называлось эксплуатацией человека человеком. Дальнейшая перспектива более или менее понятна. Или вы не выдержите и оставите позицию, или, скорее всего, выдержите и закрепитесь в своем новом качестве. Вот тут-то все И начнется. Мы не в Чикаго. Здесь у нас денег даром не платят.